Огромные ярко светящиеся глазища выделялись на лбу каждого призрака. Едва различимые узоры появлялись на светящихся боках и спинке, причем каждый рисунок отличался от другого, двух одинаковых не было. В то время как Джон, Том и Матш изумленно наблюдали за ними, существа образовали длинную цепь, голова к хвосту, хвост к голове, извивающуюся, как змея. Цепь резко изогнулась, и земля у подножия скалы вздрогнула, а потом цепь распалась, и существа рассыпались по скале, бестелесные, большеглазые плоские черви, плывущие сквозь камень. Джон Том перестал петь, и они начали как бы бледнеть. Хотя нет, не совсем так. Они не бледнели, а просто ныряли в камень и пропадали. Джон Том, словно в трансе, подошел совсем близко к скале. Еле различимая трещина, не толще волосы, бежала по поверхности вниз, пропадая под землей. Именно в этом месте существа образовали цепочку, и тогда раздался последний толчок. Вытянувшись в жгутик вдоль еле заметного разлома, они изогнулись, напружинились, и тогда земля вздрогнула. «Хотел бы я знать, что они собой представляют», — пробормотал Джон Том. «Не могу сказать, приятель, но, кажется, они следуют своим маршрутам». А я вот замешкался и не попросил, чтобы они погодили. Выдор направился к своему одеялу, оглядываясь на скалу. Я предостаточно нагляделся на них. Несколько экземпляров все еще скользили под поверхностью скалы, — Ладно, думаю, нам и этого хватило. Я их вызвал, так что, полагаю, смогу и от отстающих с легкостью избавиться. — Это вы так считаете? — сказал приглушенным голосом один из плоских червей-призраков. Пальцы чаропевца застыли, едва коснувшись струн. — Бог мой! Да они еще и разговаривают. — А что вы думаете? Конечно, мы разговариваем. А как же? Голосок звучал, как отдаленный ветерок, как едва уловимый шорох, коснувшийся барабанной перепонки. Мадж был под слишком большим впечатлением, чтобы взять и просто так удалиться. Таким то манером. Они могут разговаривать, если их вообще можно сказать нет, — поинтересовался он. — Ну, кое-что они все же собой представляют, Мадж. Немного, конечно, но они существуют, и вполне реально. Конечно, реально. Какое, однако, у вас сомнение? Едва слышные слова были, тем не менее, произнесены отчетливо и понятно, хотя Джон Том не видел никаких движений губ, впрочем, у червей призраков никаких ртов и не было. Как правило. Мы прекрасно изясняемся. Просто у нас нет никакой надобности общаться с теми, кто живет на земной оболочке. — А почему же вы с нами разговариваете? — удивился Джон Том. — Ваше пение заставило нас покинуть наше жилище в земной коре. Совершенно необыкновенное пение. Светящаяся фигурка на какое-то мгновение исчезла, но через несколько секунд снова появилась из скалы в другом месте. Она двигалась с легкостью, будто плыла в воде. Мы очень чувствительны к колебаниям и всякого рода вибрациям, к приятным вибрациям. — Это вы про мою последнюю песню? — удивился Джон Том. — Ничего себе! Но я не имел в виду никаких вибраций. — Понимаете, это мы имеем отношение к вибрациям и колебаниям, — ответил ему светящийся призрак. Как правило, мы не обращаем внимания на тех, кто живет в вакууме, на поверхности земли, а также на колебания, производимые ими. Но ваши колебания были такими приятными, такими в высшей степени необычными. Мы вышли прочувствовать их и отблагодарить вас. Отблагодарить. Джон Том задумался, вы имеете в виду те небольшие землетрясенница — колебания, если позволить, Светящиеся червеобразные существа помедлили, потом соединились в цепочку, голова к хвосту, хвост к голове, и опять вытянулись вдоль трещины шириной не толще волос. снова резко изогнулись, песок под ногами Джон Тома вздрогнул и пополз. Цепочка рассыпалась, и все ее многочисленные... Звенья заскользили обратно в скалу. «Но ведь это невозможно. Вы не можете существовать в сплошной скале». «Сплошной? Большей частью то, что кажется сплошным, по сути пустое. Полое, заметило одно из существ. Разве вам это неизвестно?» Конечно, оно было совершенно право. Вещество состоит из протонов, нейтронов, электронов и мельчайших частиц, таких как кварки, пимезоны и прочие экзотические, почти гипотетические частицы, а между ними пустота. Ничто, хотя частицы связаны между собой какими-то силами с причудливыми названиями типа «очарование» или «цвет». Так что и планеты в основном состоят из пустоты. Тогда почему бы не жить существам, считающим такие пустоты вместительными и даже удобными для обитания? Сомнений нет, они тоже должны состоять большей частью из этого самого ничто. А как вы сами себя называете? В его мире их бы назвали призраками, привидениями. Ну, как еще можно охарактеризовать эти пугающие, светящиеся бестелесные существа, которые редко показываются людям? Они совсем не похожи на души умерших, но ведь и ламантины тоже не очень похожи на русалок. А вспомните, сколько раз ошибались моряки, принимая их за сирен демонических существ, обитающих на морских скалах. Возможно, светящиеся черви стали причиной для разговоров о привидениях в разных мирах. Например, в родном мире Джон Тома на поверхность их выталкивают колебания, вызванные сильными психологическими переживаниями, а здесь на них действует пение дуару. Кажется, в этом был свой сверхъестественный смысл. «Мы никак не называемся, мы просто есть, и все», — Ответила светящееся ничто. «Спойте какую-нибудь другую песенку» прошептал голос на ухо Джон Тому. — Спойте еще одну песню о планете, в которой мы живем. Он так и сделал, припомнив все, что мог о земле, почве, скалах, Камень вдруг ожил, сотни светящихся червеобразных существ подпрыгивали, наслаждаясь его завораживающим пением, то есть колебаниями, возникающими при вибрации струн дуары и его голосовых связок. Время от времени они образовывали цепочку, и тогда происходили короткие, совсем не страшные землетрясения. «Как жаль, что вы не можете последовать за нами и петь в нашем обществе», — обратился к Джон Тому, один из танцующих. «Такое утонченное возбуждение в однообразной ткани реальности. Но вы не можете жить у нас так же, как и мы, не можем существовать в вакууме, который вы называете своим миром». «Это не вакуум». Джон Том протянул руку и коснулся скалы. — Здесь и атмосфера существует, и живые существа. — Пустота! — возразил говоривший, и пока Джон Том понял, что происходит, существо скользнуло к нему в ладонь. Приоткрыв рот, он смотрел на свои пальцы. Мадж при этом только застонал. — Пустота, в которой двигаются отдельные твердые тела. Рука Джон Тома пылала, будто в огне, излучая свет во все стороны. Боли не было, только странная дрожь, будто все кости у него онемели. Дрожание передалось локтю, потом спустилось обратно к пальцам. Он прижал их к утесу, и свет ушел в скалу. «Это болезненно», — сказал светящийся червяк. «Я не могу долго терпеть». Для нас ваша среда почти вакуум. Земля в этом плане лучше, она компактна, в ней много места, чтобы передвигаться, и не страшно затеряться. А теперь нам пора уходить. Близость к вакууму нас угнетает. Остался только один светящийся червь, все остальные нырнули в скалу. Спойте нам еще когда-нибудь, а мы... Попытаемся остаться с вами подольше. Обязательно. Джон Том помахал на прощание. Он не знал, есть ли какой-нибудь другой способ прощаться с существами, которых практически нет. И вот уже голова червя вошла в скалу, за ней все остальное туловище постепенно волнообразным движением растворилось в камне, и все исчезло. Последние слабенькие содрогания почвы, сопровождаемые отдаленным громыханием, показались Джон Тому аналогом его собственного прощального жеста. Потом звук и тряска затихли.